Долго не решался открыть пакета и прочесть бумаги Александр, придя к себе. А, прочитав, еще дольше сидел неподвижный, бледный, переживая мучение страха и жалости за себя, за своего отца. Потом вскочил, начал шагать по кабинету, сжимая порою голову, виски, ладонями, стараясь унять обычную боль, которая сразу поднялась и мешала мыслить, даже смотреть на свет. Может быть, бабушка и права, даже, наверное, отец не сумеет так ловко править людьми, как удавалось ей, но многое дурно и в ее делах. Может ли сын вступить в заговор против отца даже с самыми благими целями? Наконец. Что скажут люди? Что подумают другие государи? Сын лишил трона родного отца. В императрице говорит политический расчет, государственный опыт, а то и просто желание, чтобы по ее смерти дело шло по-старому. С ней спорить нельзя. Правда, смерть ее очень близка. Это лицо, эти бессильные бледные руки... Но и служить добровольно таким планам мешает сердце. Сыновний долг. Что делать? Кого спросить? Лагарпа уже нет. Никого нет. Пустыню создали и вокруг него Александра. И бабушка, и отец опасаются, чтобы кто-нибудь не влиял сильно на юношу, пользуясь его податливостью. Это больше внешняя податливость. Он так еще мало знает жизнь людей. Он осторожен по природе, самолюбив, полон возвышенных идей, завещенных удаленным гражданином Свободной Швейцарской Республики Лагарпом. Но чего он желает? Он, подобно бабушке, умеет сильно желать. Пока он слаб и приходится достигать цели окольными путями. Очень надо оберегать и собственную безопасность, и лучшие чувства души. Как же поступить? Что делать теперь? Вдруг молнии мелькнула простая, такая естественная мысль. «Он же мой отец. Надо ему сказать, с ним поговорить». Но и это трудно сделать без предварительных предосторожностей, Найдет на Павла его обычный припадок раздражения, он оскорбит, не поймет. Надо подготовить. И Александр, призвав своего бывшего воспитателя, генерала Протасова, который постоянно старался сблизить отца с сыном, объяснил ему в общих чертах положение дела, задал вопрос, как поступить теперь. Прямой старозаветный дядька ответил, как и ждал Александр. — Надо обо всем доложить его высочеству, батюшке вашему. — Я не решаюсь сразу, сам. Предупредите его высочество, прошу вас. Старый пистун с удовольствием взялся исполнить поручение. Закинув руки за спину, стоит перед сыном Павел. Он бледен. Глаза выкатываются от гнева из орбит. Порывистое пыхтение вместо слов вырывается из груди. Ха! Хо! Вот как! Все решено! Я давно знал. Но не надеялся на столь прямое поношение. Всякие шиканы переносить приходилось. А уж это... Сверхтерпение. И вы, ваше высочество, сын мой, вы слушали спокойно и не ответствовали, как подобает моему сыну, по долгу священному, по присяге и служебному артикулу, как я доселе объявлен был наследником престола и присяга о том для всех священно, всем Обязательно сыновьям моим и пачтово. А вы, ваше высочество, молчать и слушать, когда говорят старшие. Не пойму, зачем мне от вас извещение последовало? Или от меня ждали похвалы и утверждения низостям, которые матушкой моей задуманы по наущению ее подлых придворных листецов и клевретов, С коими и вы, сын мой, дружбу ведете, впрочем, дас, я знаю, то. Ваше высочество, осмелюсь уверить, что нисколько дружбы и расположения к тем людям не питаю. И могут ли эти лица, как зубов, Пасек, князь Борятинский, мятлив, либо салтыков, которых и лакеями у себя иметь не желал бы, Могут ли они искренним расположением пользоваться от честных людей, к коим и себя причисляю? Их сила теперь. И, оберегая себя, вас, государь, стараюсь не высказывать своего к ним презрения. Ну, положим это верно. Правда, я погорячился. Очень печальна весть, с которой вы пришли, о которой говорил старик Протасов. Он, да, Аракчеев, вот истинные друзья мои, и ваши, сын мой, помните то. Обратясь к Аракчееву, сутулая высокая и неуклюжая фигура, которого темнела в дальнем углу слабо освещенного покоя, Павел поманил своего верного помощника. «Подойди. От тебя нет и не имею я тайн. Не должен иметь их и сын мой». «Наследник мой!» — с ударением проговорил Павел. Не выдав ничем своего внутреннего недовольства, с обычным ласковым лицом и ясным взором протянул Александр руку Аракчееву. «Как я рад, что могу видеть истинного друга хотя бы одного, себе и его высочеству среди окружающих нас! Прошу не отринуть мою дружбу, Алексей Андреевич». Грубое, невыразительное лицо будущего диктатора Лакея все осклабилось, приняло умиленно растроганный вид. Даже всхлипывания послышались в скрипучем, хриплом голосе, когда он, согнувшись пополам, бережно касаясь руки Александра, проговорил «Ваше Высочество, духу не хватает выразить, Бог видит сердце» вы узнаете вскоре преданность раба своего. Довольно болтовни. К делу. Чего же вы желаете, ваше высочество? Зачем, собственно, желали видеть меня? Спросить. Как посоветуете? Как прикажете поступить в столь трудном положении? Долгом щел открыть вам душу и то, что задумано, и представить бумаги, врученные мне, ваше высочество. Видел, прочел. Великолепно. Мать родная — эта старая, грешная женщина. Она могла... Но что же мне остается? Что должен делать? Вы скажите, ваше высочество. Я убедился. Сердце и душа чисты остались в моем сыне и благодарении Богу. Пожалуй, даже и хорошо что не воспротивились вы сразу таким низким планам. Что-либо худшее могла предпринять тогда эта старая, хитрая про... правительница, матушка моя. Чужого принца могла бы призвать, лишь бы не меня. О, я знаю, она все может. Как же быть? Вдруг, глядя в глаза сыну, он спросил. А вы тут стоите не с тем, чтобы вызнать что-либо, и потом, ваше высочество. но, ну, ну не волнуйтесь, не оскорбляйтесь. Я ваш отец, прошу не забывать. Я государь ваш в будущем по законам людским и божьим. И хочу проверить, насколько искренни ваши намерения и слова. Слушайте меня.